Об авторе. Брайан Трейси – один из ведущих специалистов в мире по вопросам развития возможностей человека и достижения успеха в бизнесе. Он ежегодно выступает перед более чем четырьмястами тысяч человек, включая руководящих работников таких крупных компаний, как IBM, Arthur Андерсон, McDonnell Douglas и другие. Его вдохновляющие лекции и семинары на темы лидерства, управления продажами и личной эффективности приводят к практически мгновенным переменам и закладывают долгосрочный фундамент успеха. Брайан Трейси написал больше 300 книг, разработал множество аудио- и видеопрограмм, охватывающих весь спектр личной и профессиональной деятельности человека. Эти программы, разрабатывавшиеся на протяжении более 25 лет, относятся к наиболее эффективным обучающим средствам в мире. Он является автором бесчисленного количества бестселлеров, книг и аудиопрограмм, среди которых можно назвать такие как «Психология достижений», «Привычки стоимостью миллион долларов» и другие. Он выполнил ряд ответственных консультационных проектов для транснациональных корпораций, оперирующих многомиллиардными бюджетами в области стратегического планирования и развития компаний. Другие аудиопрограммы Брайана Трейси вы сможете приобрести на сайте audiotrainer.com или перезвонив по телефону, указанному на упаковке этой программы.